Глава девятое Обозвени них. До вечера Тая не могла себе места найти. Как скоротать время? Почему стрелки часов ползут так медленно? Позвонила Соне и поделилась переживаниями. Та заверила, что первое свидание, пусть и такое несуразное, непременно должно пройти без неприятностей. А если ты боишься, что что-то может пойти не так, то мы с Валиком по караулем на вокзале. Успокоила Соня. С валиком он уже вернулся, да, так что подгоним к поезду. Не нужно, сама разберусь. Ну смотри, если что, я всегда на связи. Конечно, ладно, до встречи. И накраситься не забудь, и шапку ту глупую синюю не надевай. Донеслось из трубки на прощание. Та я фыркнула, и вовсе не глупая у нее шапка, да и не должна она нравиться и краситься перед Данте. Он ведь ее и так уже видел в стенах института. Ну, разве что только есть лишь самую малость. Наконец над городом сгустились сумерки. В окнах домов зажигались окна. Зимой темнеет рано, а в частном секторе, где живёт Тая, нистовые потемки опускаются ещё быстрее. Тому виной редкие фонари на улицах и отсутствие больших ярко освещённых магазинов и предприятий. Таечка, тебя до станции Андрюша сопроводит, Семёновны внук, объявила бабушка, когда Тая Уже натягивала на себя в прихожей куртку. Зачем? мигом напрослетая. А откуда он знает, что я дома? так я сказала. Он сам, между прочим, тобой интересовался и с девушкой расстался недавно, напомнила бабушка. Не нужно меня сопровождать, не маленькая, сама дойду. Заупрямилась Тая, яростно обматывая шею шарфом. В последний раз с Андреем они виделись летом, как раз тогда, когда Тая уехала в Минск сдавать экзамен. Попыток наладить общение после этого от него не было. Андрюша хороший мальчик, не обидит, а до станции пешком полчаса шагать. Сплеснула руками бабушка и сердито пригрозила: "Хочешь, чтобы у меня инфаркт был на нервной почве?" "Ладно", брякнула Тая, лишь бы бабушка отстала. Простившись с родными, она с трудом, держа на весу нагруженную сумку, вышла из дома. Андрей ждал у калитки. Услышав шаги, он обернулся и посмотрел на Тайку. Глаза его были грустны, а рот скривился в подобие улыбки, но получилось совсем как-то печально. В душе Тай непроизвольно шевельнулась жалость. Сейчас она не видела в нём самого красивого и обаятельного мальчика школы. Сейчас перед ней стоял совсем другой человек. "Привет", выдавил из себя Андрей. "Привет", бросила Тая, передавая сумку. Какое-то время они шли молча. Андрей опустил голову и лишь изредка косился на Таю. Наконец он прочистил горло и спросил: "На журналиста учишься?" "Учусь", буркнула Тая. "Будешь в газете работать, значит?" "Буду", я смотрю-то да разговорчивая. "Что ты хочешь от меня?" Вмиг завелась Тая и ускорила шаг. "Тебя бабушка заставила помочь, ну так помогай, а гай молча. Не бабушка я сам" возразил Андрей. Тая притормозила и удивлённо взглянула на него. Зачем? Да как-то замялся Андрей. По дурацки всё вышло тогда. Ты извини меня, Тая. Раньше, наверное, надо было сказать, но как-то не получалось. Конечно, некогда было из-за новой девушки. Много ты понимаешь. Пойдём, а то опоздаем. Он выпрямился и чуть ли не бегом рванул вперёд. На маленькой станции было всего две платформы под алюминиевыми навесами. Разобраться, куда нужно идти, не составляло особого труда. Людей было, к удивлению Тай, пока немного. На путях вставали звездочками сигнальные огни. Справа, с тайкиной стороны, тянулись темные крыши частных домов. Слева возвышались редкие панельки. Тайя встряхнула варежкой снег со скамейки и присела. Андрей опустился рядом. А ты это? Одна сейчас. А тебе-то что? Бывшая уже не интересует. Не встречаемся мы с ней давно уже. Сказал Андрей и неуклюже напялил шапку на голову. Пригородный электропоезд прибывает на первый путь первой платформы. Прозвучало отрывисто из громко говорителя. Андрей мягко коснулся ее руки. Тая, у тебя кто-то есть, может мы есть. С максимальной небрежностью, на которую только была способна, бросила Тая, выдернула руку и сунула в карман куртки. Андрей промолчал. Он поднялся со скамейки, подхватил сумку и подошел поближе к краю платформы. Тая последовала за ним. Народу уже значительно прибавилось. С приближением электропоезда все будто приготовились бежать сто метровку, быстрее других заскочить в вагон и занять свободное место. Как и повезло. Двери вагона распахнулись прямо перед ней. Андрей помог забросить сумку и придержал Таю, чтобы она не поскользнулась на ступеньках. "Пиши мне, если что", сказал он на прощание, глядя Тае прямо в глаза. "Ладно", растерянно ответила Тая, сама не ожидая, что это слетит с её губ. "Вы проходите или нет?" ворчали другие пассажиры на перроне. Тая сконфузилась и не попрощавшись с Андреем, заскочила в вагон. Заняла место у окна и прильнула к стеклу. На перроне, сунув руки в карманы куртки, стоял Андрей. Он щурился, вглядываясь в окна электрички. Столкнувшись взглядом с Тайкой, улыбнулся и помахал рукой. "Хорошо быть молоды и мох это любовь", внезапно умелила сидящая напротив пожилая женщина. Тая отодвинулась от окна и потупилась. Двери с лязгом захлопнулись. Электричка тронулась и стала набирать скорость. На подъезде к столице Тая начала жутко нервничать. Она то и дело включала на телефоне фронтальную камеру, чтобы удостовериться, что тушь не потекла, а блеск для губ не стёрся. Каждую минуту ловила сеть, чтобы зайти в интернет и проверить онлайн ли Данте. Но собеседника не было в сети вот уже как несколько часов. Ничего, наверное, в дороге. Успокаивала себя Тая, ловя очередные столбики сети в верхнем углу смартфона. И почему она так привязалась к этому загадочному парню? Зачем заявила Андрею, что состоит в отношениях? Получается, что Тая сама себе невольно в тот момент призналась, что влюблена в Данте. Но ведь если бы кто-то любопытный взломал их аккаунты и тщательно простудировал переписку в попытке найти хоть какой-то намёк на интим или любовь, то он был бы разочарован никакой конкретики ничего однозначного электропоезд прибывает на конечную станцию уставшим голосом объявил в динамик машинист не забывайте личные вещи и Тай с замерзанием сердца посмотрела в окно мимо проплывали высотки разукрашенные разноцветными огнями горящих окон красиво подсвеченные исторические здания музеев и театров Оживленные, несмотря на поздний час, мосты с движущимися автомобилями. Электричка замедлилась, протиснулась между платформами, резко затормозила, покачнувшись и остановилась. Пассажиры, измученные долгой дорогой, высыпали из вагона. На перроне Тайе растеряно огляделась. Никто к ней не подходил, а ведь она точно сказала Данте, каким поездом приедет. И даже отправила дополнительным сообщением номер вагона. Стянув зубами варежку, вынула из кармана куртки телефон и открыла переписку. Сообщение с номером вагона так и осталось непрочитанным. Внезапно девушку накрыла душная волна паники. Вдруг что-то случилось. Выждав пару минут, ещё раз посмотрела по сторонам. Мимо неё спешили студенты, нагруженные тяжёлыми сумками. Взрослые и дети, толпа военных одетых в камуфляж, и ни одного знакомого лица. Тая спрятала телефон в карман, поплотнее обернула вокруг шеи шарф и надвинула почти на самые глаза шапку. Не встретит, у Грюма, подумала она, раскатала губу, подняла с земли сумку и в потоке пассажиров двинулась к выходу в вокзал. Тая внезапно раздался за спиной знакомый мужской голос. она замерла и резко обернулась перед ней стоял Валик он снял запотевшие от холода очки и протер стекла краешком рукава Валя ты прохрипела Тая я что ты здесь делаешь тебя ищу спокойно ответил Валик подходя ближе я я совсем не ожидала тебя увидеть растерянно призналась Тая не сводя глаз с лица друга знаю не переживай ты так ну наконец-то Раздался позади ещё один знакомый звонкий голос, который Тая узнала бы и с тысячи. Скользя на каблуках по коркам льда, к ней приблизилась Соня. Остановившись, она отдышалась и заявила: "Мы тут уже полчаса караулим тебя". "Вы?" Тая, не понимающе, перевела глаза с Сони на Валика. "Соня утром сказала, что тебя должен встретить какой-то парень", поспешил объяснить Валик. Она от чего-то распереживалась и попросила съездить с ней на вокзал. Ну, на всякий случай, мало ли чего. Соня, я же просила не делать этого, воскликнула Тая. Знаю, что раскричалась, но я как чувствовала, если бы не мы, как бы сама добиралась? В слезах? Нет уж. Я так понимаю, что тот парень не пришёл? спросил Валик таким тоном, будто в этом была какая-то и его вина. Нет. А как вы узнали, что я приеду именно этой электричкой? Как, как? В интернете посмотрела расписание, как же ещё? Валякс сделала попытку утешить Таю. Наверняка у того парня были веские причины не расстраиваться раньше времени. Ладно, спасибо, ребята, шмыгнула носом Тая. Не обижайтесь, что я так вас встретила. Больно надо, хмыкнула Соня. Пойдём, вызову такси. Город встретил извечными пробками, спешащими куда-то людьми, украшенными витринами магазинов и разочарованиям. До общежития добрались быстро. У весистую сумку, набитую съестным, Соня встретила на ура. Её главным девизом был: "Дедушка Ленин завещал не только учиться, но и делиться". Она всегда радовалась знатным, почищенным закромам подвала и холодильнику Любови Петровны, и новую партию пирожков встретила с восторгом. В общежитии Соня на перебой рассказывала Тае о новых знакомствах на вечеринке. Упрекала и в то же время оправдывала Антона в том что тот не поздравил да я хотела было сказать что Антон написал ей но деликатно умалчала опасаясь бурной реакции подруги поздно вечером когда свет в комнате уже был потушен Тая лежала в кровати и бездумно листала ленту новостей в телефоне Данта в сети так и не появлялся Тайка окликнула Соня мм промычала Тая не отрывая взгляда от экрана Не убивайся ты так. Если он не объяснится, значит не нужен тебе такой парень. Я и не убиваюсь. С чего ты взяла? Включила режим дурачки Тайе. Мы просто друзья. У него могут быть свои дела и планы. Я тебя жалко. Ты весь вечер такая панурая. Прокурила Соня. А ты не жалей. Посоветовало Тайе, отворачиваясь к стенке и кладя телефон под подушку. Не пропаду. Все нормально будет. Спокойной ночи. Данта объявился на следующий день. В сообщении он очень сильно извинялся, говорило о каком-то экстренном случае, естественно, не упомянув в каком именно. А позвонить и написать не мог, не было возможности. Тая приняла извинения, но раскрывать душу перед ним, делиться сокровенными желаниями и мечтами ей больше не хотелось. Когда следующий экзамен, поинтересовался Данта ближе к вечеру, в понедельник Уже завтра, получается, переживаешь? Нет. А по какому предмету? Основы журналистики. У Кротова? Да. Он никого не валит обычно. Всё будет нормально. Удачи тебе. Спасибо. Тая, почему ты стала такой отчуждённой? спросил Данте после длительной паузы. Как загладить вину перед тобой? Никак. Слушай, мне нужно время. Я живой человек, у меня есть чувства, Данте. Или не Данте? Почему не пишешь со своей настоящей страницы? Или написала в Новый год по ошибке? О чём ты? Неважно. Забеседник замолчал. Тая махнула рукой, отложила телефон в сторону и сидела на кровати, принялась переписывать конспект Саютиной по финансам. Её группа уже сдала этот экзамен. Через полчаса с конспектом было покончено, и Тая, взяв с полки книгу, снова примостилась на кровати. Соседка Алина расположилась за общим столом, где жужжала аппаратом для маникюра. Соня, её постоянная клиентка, даже несмотря на периодические тёрки между ними, с элегантно вытянутой рукой сидела напротив. Второй рукой листала учебник. "Так как думаешь, позвать его в гости или нет?" спросила Соня у Таи, намеренно не называя имени Смирнова. "Хочешь зови, не хочешь не зови". Вмешиваться в личные дела подруги Таи не собиралась. Нет, ну ты моя лучшая подруга, я хочу знать твоё мнение. Не отставала Соня. Он в прошлый раз со мной долго разговаривал. Соня с нажимом выделила первое слово. Ой, да говори уже открыто, не выдержала Саютина. Будто я не в курсе, что тебе Смирнов нравится. А ты откуда знаешь? выпучила глаза Соня. Я с тобой в одной комнате живу, вообще-то. Алина гордо задрала нос и добавила. Я всё обо всех знаю. Если что-то интересно, спрашивайте. Ну ты из плейетницы, Алинка, зацокала языком Соня. Да кому вообще это интересно? А Антон обо мне что-нибудь говорил? Не слышала. В дверь постучали, и через секунду в проеме показалась голова незнакомой девушки. Кто тут Таисия? Ну я. Та я пожала плечами, пытаясь сделать беспечный и безразличный вид, хотя внутреннее спокойствие вмиг улетучилось. Тебя команда зовет. Зачем? А я откуда знаю? Попросила передать, я и передала, сказала девушка и скрылась за дверью. Может, пропуск потеряла? предположила Алина. Тая недоуменно покачала головой. Что стоишь? Иди давай. Мало ли что случилось? Поторопила Соня. Потом мне расскажешь. Тая сунула ноги в тапки и направилась к выходу, на ходу соображая, что могло понадобиться от нее Тамаре Львовне. Выйдя из комнаты, свернула на лестницу, еле волоча ноги спустилась. На последних ступеньках Натаю внезапно накачил откуда ни возьми взявшийся парень и чуть не сбил ее с ног. Она больно ударилась рукой о перила, покачнулась и чуть было не свалилась с лестницы. Но парень не успел подхватить ее, прежде чем Натая упала. И только она открыла рот, чтобы возмутиться, как подняв глаза увидела растрепанное лицо Антона. Все слова так и остались виртеться на языке. Привет. Осторожно, совсем не нахально, как это обычно было, поздоровался Антон, не отстраняясь от неё. Привет, неуверенно бросила Тая и взгляд скользнул по тёмному пятну под глазом Антона, не умело замазанному тональным кремом. Тот отпустил Таю, отступил, попытался прочистить горло, но издал звук, похожий скорее на скрежет железа. Извини. Что с тобой? Тая машинально протянула руку, желая прикоснуться к синяку под глазом. Ничего. Как это? Что, как это? Что, без субтитров непонятно? Антон дёрнулся в сторону, легонько пихнул Таю и обойдя её, поднялся на пару ступеней вверх. Куда ты? непонятно зачем спросила Тая, оборачиваясь. Твоё какое дело? Иди куда шла. еле слышно буркнул Антон и припрыгивая через ступеньку, одолел пролёт и скрылся на втором этаже. Какая муха его укусила, то поздравляет, то огрызается. Она потёрла ушибленную руку и направилась к вохтёрше. Тамара Львовна. Тая заглянула в окошко её будки. А, Таисия из 201, тая кивнула. Комендантша из-под стола достала букет. Получите и распишитесь, сунула она цветы Тайки в руки. Вы, наверное, ошиблись, я не заказывала цветы на адрес общежития, опешила Тая, отказываясь принимать букет. Конечно, не заказывала. Девочки букеты сами себе не покупают, им их дарят. Мне кто? Тая, округлившимися глазами, уставилась на белую обёртку, перевязанную красной лентой, из которой выглядывали разноцветные головки тюльпанов. Моё дело передать. Тамара Львовна уселась на своё место и взяла в руки спицы и нитки. Тамарочка Львовна, ну скажите, прошу вас, кто это был? Возмолилась Тая, заглядывая в глаза пожилой женщине. Не скажу, строго отрезала она, но заметив жалостливый взгляд девушки, смягчила тон. Попросили не говорить от кого. Вы его знаете, да? Вот и что мне с вами делать, молодёжь? вздохнула Тамара Львовна. Знаю, конечно. А как он выглядит, можете описать? комендантша удивлённо вскинула брови. А ты будто не знаешь. совсем не знаю, Тамарочка Львовна, миленькая, ну скажите, как он выглядит? Тайный поклонник, значит. Заговорчески сузила глаза женщина. Тем более я не скажу тогда. Поняв, что больше никакой информации из коменданши не выудить, Тайя поднялась в комнату, бережно прижимая к груди букет. Это еще что? Соня, заведя Тайю на пороге с цветами в руках и робкой улыбкой на у губах. Дёрнулась и вскочила со стула, моментально забыв о маникюре. Союзина недовольно цокнула и нахмурилась, но её суровый взгляд смягчился, стоило лишь увидеть радостную соседку. Новый повод для сплетни на глазах родился. От кого? Одним прыжком Соня очутилась у порога. "Стой, молчи, я знаю", она авторитетно подняла палец. "От Данте", констатировала Соня. "Извиняется так. Кого?" Навострила уши Алина, услышав странное имя. Иностранный студент, что ли? Скорее всего. Тая провела пальцами по бутонам, игнорируя вопрос Саютиной. Пусть думает, что хочет. А у Тайки поклонник весело захлопал в ладоши Саютиной, ехидно улыбаясь. Ни с кем не мутила, а тут нате? Что значит скорее всего? Не поняла Соня. Он не предупредил? А записка должна же быть записка. Тая прошла вглубь комнаты, пошарила в тумбочке и вытащила оттуда пустую полуторалитровую банку. Тара от бабушкиных солений была отличной импровизированной вазой для цветов. Не было записки, и Тамара, та ещё партизанка, ничего не рассказала, только упомянула, что знает его. Вздохнула Тая и пихнула банку Соне в руки. "Набери воды, а? А сама не можешь?" закатила глаза Соня, но банку взяла. "Я ему напишу, спрошу." А, -а, а, довольно протянула Соня. Давай, давай. На самом же деле Тая просто не хотела в очередной раз столкнуться в коридоре с Антоном. А учитывая её везение, это могло бы произойти в любой момент. Но не говорить же об этом подруге. Она и так каждый божий день ищет его глазами в любой толпе студентов. Но Данта Тая всё же написала. Она знала, что никто, кроме него, не мог подарить букет. И к тому же эти цветы без причины, и правда можно расценить как извинение. Спасибо за букет. Через пару секунд Данта появился в сети, будто ждал моего сообщения, подумала она. Но ответ привел в некоторое замешательство. Какой букет? Как это какой? Тюльпаны? Это не от меня. Быть того не может, врет и не краснеет. Тая наступилась и недовольно забарабанила пальцами по экрану смартфона. Тая, ну, Тая, расскажи, что за мальчик, откуда? противным голосом заныла Саютина. С международки, да? Кто у нас из иностранцев? Хм, китаец и туркмен. А Соня такое имя странное назвала. Тая лишь отмахнулась. Потом Алина, та обиженно фыркнула и демонстративно отвернулась, занявшись уборкой стола после салона красоты на дому. Зачем обманываешь, как не стыдно? упрекнула Тая Данте. Ладно, ладно, сдаюсь. Хотела пошутить с ответом, но как-то в голову ничего не пришло дельного, раскололся Данте. Надеюсь, тебе понравились цветы. Таи мельком посмотрела на букет и расплылась в улыбке. Очень. Спасибо. Это было неожиданно, призналась Тая. Только вот Тамара Львовна огорчила. Ни в какую не хотела признаваться, кто принёс букет. О, тёть Том такая, да. Поговаривают, она раньше ещё при советах работала в КГБ, её не так просто убедить. А почему тюльпаны? В середине зимы в редком магазине отыщишь эти цветы. Честно, заморочился и поискал в интернете информацию о цветах. Хотелось выбрать именно такие, которые означали бы извинения. На одном из сайтов прочитал, что тюльпаны это прекрасная метафора для восстановления доверия. Ничего бы страшного не случилось, если бы и не подходили под твой запрос. Я совсем не разбираюсь во флористике. И всё же мне хотелось, чтобы было именно так. Тюльпаны так тюльпаны. Где-нибудь я найду. Собрался, вышел, иду в цветочный. Смотрю в переходе тетечки стоят с букетиками. А у одной из них тюльпаны. Представляешь? Откуда у людей в январе живые тюльпаны? Об этом я и подумал. Подошел, спросил. А тетечка мне из теплицы. Думаю, что ж там за теплица такая хитро выдуманная. Спрашиваю и почем. А она мне двадцать рублей за цветок. Да она с ума сошла. Говорю ей: "Ты чего, тёть, в магазине хороший букет за 50 купить можно?" И знаешь, что она ответила? Что: "Ну я же за ними в магазин ездила, надо же как-то отбить. Вот тебе и теплица. Вот это поворот. Ты не подумай, я не жлоб какой-нибудь. Для милой девушки никаких денег не жалко. Но поощрять вот таких вот спекулянток последнее дело, честное слово". И в мыслях не было: "Слушай, а почему сам не пришёл? Посчитал, что после того, как разочаровал тебя, Будет глупо вот так просто явиться. В следующий раз посчитай иначе. Хорошо, написала Тая и вздрогнула от громкого хлопка двери. Соня вернулась. Обязательно. Тая заблокировала телефон и приняла из рук подруги вазу. Соня лишь цокнула языком, расплылась в улыбке, закатила глаза, амол всё, с тобой понятно. Может, хватит уже кружиться вокруг него, как луна вокруг земли, спросила Соня, отдавая вазу. Запроси уже разрешение на посадку наконец. Обязательно, ответила Тая, улыбаясь и уже ни о чём не думая.